Глава вторая. Жизнь спасительница и Мегера. Эй, парень, ты жив? Очнись же ты наконец. Да чтоб ж тебе? Не унимался голос. Стоило сердцу пробить такт второй и третий, как обеспокоенный голос моментально выдохнул с облегчением. Наконец-то. Фух, слава богу. Но ты здорово меня напугал. Тебе повезло, что меня раньше отпустили с ночной смены. Как ты себя чувствуешь? Говорить я не мог, лишь издал однократный хрип, словно что-то или кто-то сдавливал мне горло, а голова болела так, как будто лошадь её лягнула. Чувство уже знакомое, было пару раз в детстве по глупой шалости. «А почему её говор так резанул по мозгам и ушам? Эта женщина мне помогла? Реанимировала? После пары секунд молчания и выжидания я смог открыть глаза. И первое, что увидел, было расплывчатое лицо молодой девушки, а также звёздное небо. Была ночь. А ещё болело и саднило всё тело, как будто меня избивали, возможно, даже ногами. Ощущения тоже знакомые, но очень неприятные. Отец во время моего обучения никогда не давал спуску и был в меру жесток и непоколебим. Село, что успел накопить за эти мгновения, хватило для того, чтобы принять сидячее положение и моттыми глазами оглядеться по сторонам. Переулок, очень грязный и тёмный, металлический фонарный столб, который еле мерцал светом, в тон переулку такие же слегка обшарпанные кирпичные высокие дома и постройки. Благо валялся я у какой-то грязной стены и, сделав небольшое усилие, смог опереться на неё спиной. И немного расслабиться. Руки интуитивно потянулись к соднящей голове и лицу. Хм, кровь. После пальцы перетекли плавно на горло. Хватило одного прикосновения, чтобы получить очередную порцию мучительной боли. Теперь понятно, почему я не могу ничего выговорить и почему всё так болит. След не от кинжала и не от ножа. Меня задушили, но перед этим избили хорошенько, огрели по голове. Это тело убили, А после я попал в него. Да и где это я? Пришлось ещё раз оглядеться, но уже внимательней. Это то, о чём говорила Бездна? Моя новая жизнь? Да и не похоже это место на мировину. Неужели другой мир? То есть те безумные росказни дуаенов были не маразматическим бредом? И это тело? Что? Вой, мой горский бесчинств, Задери меня в уши и глаза все феи Зеленвальда и мертвецы Ракуимы. Это ведь человеческое тело, самое ненавистное для меня тело, твою мать. Где мои чуткие уши и нос рианорца? Где лицо истинного и гордого сына Рианора? Где всевидящие глаза и ябояне? Где руническое тело заточенное под высшую речь? Где я спрашиваю, где всё это? Матерь, неужели не нашлось тела получше? Но я вовремя успел себя осадить и взять в руки. Чего это я истерю, как мелководный русал? Ведь в моём положении не смеет выбирать. Старинная мудрость Рианора гласит: "Дают бери, будут забирать не отдавай". Да и кто я такой, чтобы упрекать бездну? В общем, спасибо тебе, матери. Всё время показывано комнелся с местной архитектурой и стенал над своим новым телом, а также над собственными ощущениями. Девушка не сводила из меня пытливого и обеспокоенного взгляда. «Может, думать, что я умом тронулся. Надо бы разрядить обстановку. И вести себя нужно пока мест более адекватно, а не как привык. Так ведь, Зиантар?» Зянтар. Мелди, Хриплым мневнятным и заторможенным голосом начал я. Язык, правда, не хотел слушаться, и заметно онемел, Да и более это принесло изрядную. К тому же речь была совсем иная, значит, и впрямь не мировина. Но говорить я кое-как мог. Неужели память тела сработала? Я только слышал о подобном. Многие замшелые пеньки-пожиратели из плоти всегда мечтали перенести своё сознание в молодое тело, только у них ничего не получалось. Но вот всё остальное, что должно было принадлежать прошлому владельцу, Напрячь отсутствовала, включая память, лишь невнятные обрывки образов и отголоски мыслей и размышлений. Почти чистый лист. Кто же так не возлюбил-то тебя? А в ответ лишь тишина. Видимо, отныне теперь в этом теле я полноправный хозяин. Целый ворох вопросов, а ответов на них нет. Чувствую, работы предстоит много, и лучше бы убраться отсюда. Вот только куда? Но он приходит только один вариант воспользоваться этой юной особой, если она просто решила помочь, это о чём-то договорит. Похоже, с будем въезжать в небо на голой импровизации, И, естественно, с голой задницей. Ну, как ты себя чувствуешь? Кто тебя так сильно болит? Поправляя очки на переносице, спросила моя спасительница, поднимаясь на ноги отряхиваясь от колени пыли. У тебя скорее всего сотрясение. Я впервые как можно внимательнее вгляделся в лицо незнакомки. Хм, всё же должен признать, в этом мире человеческие женщины гораздо красивее, чем в мировине. Незнакомке было лет 30, возможно, меньше. Русые, длинные, чудивющиеся волосы, что водопадом спадали ниже талии, были скреплены обычной заколкой. Меловидное овальное личика с изящным носиком и немного пухлыми губами. Серые глаза с надетыми на них очками и умным взглядом, в которых ещё плескало слабое беспокойство. А утончённая фигурка была облачена в строгую одежды. но и они не скрывали все аппетитные и выдающиеся формы девушки. Передо мной сейчас пристала сексапильная милая скромница. Даже с такой внешностью и явной бледноты она сразу мне показалась слишком усталой. Терпеть не могу людей, но женщин Женщин я люблю любой расы. После этой суки Дерри скверный осадочек остался. Хоть она и не была человеком, а всего-навсего вьерой, но нужно быть осторожней. И плевать, что ей мозги промыли. Она ведь до этого с тем этомходенком снюхалась. Хотя не считая её, меня и без этого часто предавали. Правда, после они все мучительно погибали. Но это был их выбор. Спасибо вам, миледи, за помощь. Отрывисто проговорил я, привыкая к новому языку и речи. Кто избил, не помню. Голова болит сильно. Тебе лучше в больницу, а ближайшая как раз та, в которой я работаю. Ладно, подожди немного. Моя спасительница вдруг тяжело вздохнула и потянулась рукой в небольшую потёртую сумочку. Оттуда она извлекла странную прямоугольную штуку, делая несколько движений пальцами, а затем приложила её к уху и вдруг заговорила. Света, свободной машины есть? Тут человек, кажется, с черепно-мозговым наожего, недалеко от моего дома. Драка, наверное. В смысле, свободных нет, совсем? По Поножовщина в Дионисе? Кто-то одарённого аристократа пырнул? Да чтоб тебе? Раздраженно вздохнула та. Парню помощь нужна. Да не дойдёт он сам, вспылила моя спасительница. А, ладно, я поняла. Я отнял странный артефакт от уха, вернул обратно его в сумку. "Тебя как зовут?" вопросила невесело моя спасительница. "Зиантар. Тьфу, трепещё Куима, сука." на автомате ответил. "Язык мой, враг мой." "Странное у тебя имя," сконфузилась и вмикана. "Кажется, это не имя, может, прозвище?" исправился я, делая вид, что нахмурился изображая бурную мыслительную деятельность. Прозвище говоришь, переспросила она, прищурив взгляд. А фамилия как? Ты не кс случайно клановый, может, дворянин? Тут она заметно сглотнула. не, не помню, скривился я, держась за голову, и понятия не имея, о чём она говорит. А живёшь ты где? Девушка заметно омрачилась э тоже не помню. А год сейчас, на чьих землях мы находимся, имя князя, знаешь? Нет, ничего не помню. В карманах есть что-нибудь, документы или телефон, может. Я безмолвно порылся во вседоступной одежде и смог найти только такую штуку, по которой минуты ранее говорила моя спасительница. Вот, протянул я ей его. Дай угадаю. Очередной тяжкий вздох и усталый взгляд на прямоугольный артефакт. Пароль ты тоже не помнишь. Девушка вдруг прикрыла рукой глаза и вновь тяжело вздохнула, и как-то мигом поникла. «Зашибись», — произнесла та по слогам. А тебя ещё и потери памяти. Вот чёрт. Что за день сегодня такой? Осведомилась она усталым голосом сама у себя бросая на меня жалостливый взгляд. «Идти можешь, постараюсь", кивнул я, словно деревянный болванчик, с усилием поднимаясь на ноги, но стоило пошатнуться, как спасительница тотчас меня подхватила под руку. Тело слабо подчинялось. "Очень плохо. Давай помогу, не хотела тащить тебя домой. Но не бросать же здесь", горе говорит Луковая. "Красдил уже. Дома помогу, чем смогу". Так, что пойдём. А после в полицию к сысковикам обратимся. Спасительница, а как вас величать? Полюбопытствовала я, пока мы добирались до её пристанища. А то моё молчание данная особа может интерпретировать по-разному. Странные у тебя манеры общения, Зиантар. Так даже аристократы сейчас не общаются, если только на приёмах. Прямо как в паутине усмехнулась невольно она. видимо, что-то её размешило в моём вопросе. Рита меня зовут. Маргарита Евсеева, работаю медсестрой в одной из больниц на кольце. Медсестра. Что-то смутно и знакомо мне подсказывает, что это как-то связано с целительством и лечебницами. Хм. Работает память тела?» Это упрощает дело. Стоит немного сконцентрироваться, как нечто мне подсказывает. У вас прекрасное имя Спасительница. Выдавил я из себя самую добрую улыбку Реанорца. Я ещё раз вас благодарю. Кстати, а как так вышло, что вы единственная, кто помог мне? Потому как, пока мы ковыляли, людей попадалось изрядное количество. Да и спрашивал я интереса ради, вряд ли она видела, как на владельца этого тела напали. К тому же, я ещё не знаю всех аморальных принципов мира. Вдруг тут не принято помогать? И многие посчитали, что я изволил отдохнуть на голой земле в грязном и вонючем переулке, как крыса в сточной канаве. И плевать, что моя голова была проломлена, и меня задушили. Отдыхает рянорец. Ты этого не помнишь? Так мы на третьем кольце. Удивилась она, приостановившись, а вместе с ней остановилась и я, но в виду моего вновь вздохнула. Знатно тебя приходовали, Первый раз такой вижу. Урод местные. Слышала, у них даже своё подполье есть. Их вроде из аристократов кто-то прикрывает. Странно, что телефон не забрали. Скорее всего, только деньги взяли. Похоже, плакали твои документы пропуска. Придётся тебе их восстанавливать. Очередной вздох. Да и повезло тебе, я к дочери спешила. Так бы ни за что этим путём не пошла. Это самый быстрый, но и небезопасный. Сыскавики и полиция здесь намного закрывают глаза. Значит, это судьба, Рита, улыбнулся я. Либо вмешательство бездна. Без вас я бы умер. Теперь я вам должен жизнь и непременно верну долг, обещаю. Да хватит уже. На секунду смутилась та, и её строгий вид скромницы сошёл на нет. Я всё-таки медсестра и людям должна помогать. Просто жалко стало тебя. Взгляд девушки мгновенно погрустнел. Не удивлюсь, что погрустнела она не просто так по-видимому, плохие воспоминания. Как имя вашей дочери? Решил я разбавить гнетущую атмосферу. Лиза. Глаза спасительницы почти сразу оживились и сверкнули теплотой, да и сама она стала бодрее. Имя достойное дочери моего ангела-хранителя. Очередная доза смущения отрита. Из-за меня вы задержались, так что лучше поторопимся. Постойте-ка, думаю, теперь я смогу пойти и сам. Далека сил ко мне вернулась. И мерк ко от девушки, уже более уверенно зашагал сам. Голова хоть и сильно болела, но не так ощутимо, как после пробуждения. Кровотечение вроде бы тоже прекратилось, лишь рана на горле ещё доставляла дискомфорт. Но вот тело, тело слушалось меня как родное. и ощущал я себя вполне сносно, хоть и час назад валялся задушенным. Удивительно. От осознания такого неоспоримого факта, слабая улыбка само собой возникла на лице. И дальнейший путь мы проделали гораздо быстрее, лишь изредка перебрасываясь редкими фразами и останавливаясь для того, чтобы я перевёл дух. Точнее, перебрасывался я тем скудным запасом знаний, что успел почерпнуть после пребывания в Новом мире. Конечная наша остановка произошла пару минут спустя возле точно такого же кирпичного трехэтажного дома, которые часто попадались на нашем пути. Весьма скудное градостроительство, между прочим, Но Рита что-то говорила про третье кольцо. Может, это всему виной? Или местный архитектор знатно филонил. Внутри дома оказалось немного чище, чем в переулке, в котором я изволил почевать. Здесь нет чистильщиков. Весьма странно. Рита что-то говорила об аристократах. Неужели разграничение по классам в Мерове это было в порядке вещей? Но вот у Риа и ещё пары народностей такого не было. Ладно, проверим позже. Торопиться и вечно бежать теперь не надо, время отныне есть. Ой, кого я вижу? раздался язвительный женский голос с лестничной площадки, когда мы с Аритой стали подниматься на нужный этаж. Аритоль, смотрю ты решила взять с меня пример и вернуться за старую работу? Совсем с деньгами беда, да? Небось, бойся, совсем плохо, да? Но моя спасительница полностью проигнорировала эту бешеную суку и прошла мимо к нужной двери. А то, что она бешеная сука, я уже не сомневался. Хватило одного взгляда на эту распутную Мегеру, чтобы понять это. Тонкий халатик и лишь скрывает грудь и ареолы сосков. Странная короткая стрижка ярко-красного цвета. Да и в красоте уступает третя. А после эта курящая баба перевела свой насмешливый взгляд на меня и, заметив мою грязную, и залепанную кровью одежду, презрительно скривила лицо. Не могла найти кого-нибудь солиднее и богаче?» у тебя ведь смазливая мордашка. Кстати, что это за мелкая сошка? На стеновика и кланового не катит. Да и рожи не вышел для родовитого. Где ты нашла этого оборванца? Я была о тебе лучом мнения, хохотнула это Миггера. Лена, тебе лучше прикрыть свой грязный рот, не сдержалась Рита, а руки её заметно дрожали, отчего не могла попасть в замочную скважину ключом. Спасительница, почему я слышу писк какой-то букашки над духом? Серьёзно спросил я, не глядя на так называемую Лену. Она вам досаждает? Мне прихлопнуть её? Только скажите, это проще простого. Что? Да ты, начала шипеть эта змея, но её перебила Рита. Не стоит, Янтар. Пальцы спасительницы слегка коснулись моего локтя. На губах заиграла слабая улыбка. Это не букашка, это обычная продажная девка, которая, если заплатить, ляжет под любого. Что? Взвизгнула истерично она. Считаешь, что лучше меня? Ты же сама ещё та шалава. Думаешь, что вышла личиком и тебе всё можно? Можешь нос воротить из-за того, что работу сменила? Давно хотела тебе подпортить твою мордашку, мелкая тварь. Получай! Слова этой мегеры не расходились с действиями. Она мгновенно позабыла о моём присутствии и своими тощими граблями попыталась дотянуться обеими руками до лица Ритты. Ненавижу убивать женщин. Но мне приходилось это делать. Я и детей со стариками убивал. Чего греха таить? Ведь в уничтоженных моими руками городах проживали не только мужчины, но и женщины, дети, старики. В этом нет чести, это жестоко. И я никогда не гордился этим. Убивать нужно только равных. К тому же, то был насквозь мир равин. А этот мир пока не сделал мне ничего плохого. Так что сейчас лучше сдерживаться. Жаль, что это у меня всегда получалось из рук вон плохо. «Шлюха дьявола, ты что удумала? Жить надоело? Посмела ранить мою спасительницу. Спылила резко, я перехватил обе руки этой дряни, а после вывернул одну из них. Эта резко заскулила от боли, выронив сигарету изо рта и повернув на меня свое суче лицо, искажённое болью. Отпусти, выродок, ты хоть знаешь, кто мой постоянный клиент? Помогите! Запричитала она визгливо на полдома. Боря, убивают! «Захлопни свою пасть, если не хочешь сдохнуть, Прошипел я ей в ухо, и от моего смертельного тона та тотчас побледнела и заткнулась, панически сглотнув. Рианорец всегда убедителен в своих словах. «Прочь с глаз моих, иначе всех фейзеленвальда не хватит, чтобы отпеть то, что от тебя останется, если я возьмусь за дело всерьёз. Пошла вон куртизанское куртизанской щаде. Ещё раз увижу тебя или посмею что-то сказать, подойти и навредить или напакостите Рите, раздавлю как насекомое. Из силы, которую смог собрать, оттолкнул эту Мегеру от себя, отчего эта баба болезненно ударилась плечом об открытую дверь и заскулила пуще прежнего, между делом у боюкивой повреждённую руку. Спасительница, открывайте дверь, мы задержались. Сподоби он доброй улыбки обратился я к побледневшей девушке. Э, что-то не так? Трепещи ракуима, как же всё болит? Перенапрягся, видимо. Да, слабое тело мне досталось. Но грех жаловаться, хоть я и люблю это делать, но пока лучше терпеть. Сама Рита смотрела на меня изумлённым взглядом и не понимала, что сейчас произошло. То и дело переводила взгляд с Лены на меня, а после вновь обратно. Надеюсь, не перестарался. А, да, да, сейчас. Быстро спохватилась она, облегчённо выдыхая. И стоило ей обернуться к двери, как я успел заметить смущённую улыбку на милом личике. Слава бездне, не перестарался, вроде бы довольна. Что здесь происходит? За спиной вдруг раздался могучий бас, а затем с нотками злорастовижания Мегеры. Боря этот щенок, этот урод поднял на меня руку. Мне больно. Сломай ему что-нибудь или убей, ты ведь можешь.